Гордон вернулся к бару. Матовое окно к тому же изнутри запотело, но сбоку оставался узенький просвет, и можно было заглянуть. «Да, вот он, флаксман. Переполненный салон бара, как любое помещение, когда смотришь на него в окно с улицы, Выглядел несказанно прекрасным. За каминной решеткой сверкал огонь, играя и осыпая бликами полировку медных плевательниц. Казалось, даже сквозь стекло бьет ароматом пива. Флаксман сидел у стойки с двумя нахальными дружками из породы не в меру бойких страховых агентов. Небрежно облокотясь, Нога на перекладине, в руке полосатый бокал пива. Дородный малый заигрывался с мазливенькой белокурой барменшей. Та стояла позади стойки на стуле, расставляла по стеллажу бутылки пива и смеялась через плечо. Не слыша слов, понять сюжет было нетрудно. «Флаксман, потрясающий сострил», Дружки загоготали, блондиночка, смущенно и восхищенная хихикая, вильнула круглой попкой. Сердце Гордона заныло. Там, только бы оказаться там, посидеть в компании, выпить, покурить, поболтать, пофлиртовать с девчонкой а почему нет взять взаймы шилингу флаксмана с ним это просто пробасит на свой лад хо хо парнишка как жизнь валяй сюда что монету да хватай два на и пустит пару шиллингов по скользкому прилавку флаксман вообще то малый неплохой гордон взялся за дверь Вот он уже слегка толкнул ее, навстречу пахнуло теплом, пивом и табаком, знакомый живительный запах. Однако, едва почувствовав его, нервы не выдержали. Нет, нельзя. Гордон плотно притворил дверь. Нельзя с четырьмя пенсами заходить в бар. Никогда никому не позволяй платить за твою выпивку. Первая заповедь для бедняка. Он торопливо отошел и ринулся в уличный сумрак. За рога дорогого, И за всех нас по кругу, по кругухой, по кругу, Постепенно слабеющие вдали голоса. Растаявший зов пива. Гордон достал везунчик И с размаху зашвырнул в темноту.